земляк земле, произнёс викарий. прах к праху, соверженностью и надеждой на воскрешение и жизнь вечную. Алину, стоявшему чуть поодаль, люди, собравшиеся вокруг могилы, представлялись персонажами картины, которая могла бы принадлежать кисти того же Никороссо. Упрощённые фигуры, наиболее рельефные из которых, облачены в чёрное Они выглядели так, словно были вырезаны из картона, раскрашены, а потом стали действующими лицами какой-то сомнительной мультипликации. Алин казалось, что их движения, когда станут опускать гроб в могилу и бросать ритуальную горсть земли, будут дёргаными. Интересно, многие ли из них думают сейчас о Сибил Фостер, мелькнуло у него в голове. Её дочь, поддерживаемая с обеих сторон двумя мужчинами, ставшими её главными опекунами, Эверити Престон, которая стояла рядом и к которой Прунелла повернулась, когда приступили к погребению, садовник Брюс со своим помощником великаном в Харрисонном костюме с чёрной повязкой на рукаве и в чёрном галстуке, скромно исполняющий роль отсутствующего церковного сторожа Джима, Молодой мистер Ретцбанг, чинный и быть может немного усталый от долгого стояния, межил со сверкающими глазами и каменным лицом. А друзья, соседи по округе, или наконец возвышающийся над всеми и стоящий чуть в стороне, безупречно одетый и такой красивый, что возникало ощущение, будто его специально подобрали по принципу типажности на роль знаменитого врача, доктор Бэйзил Шрам. Как предполагалось, убитый горем тайный жених покойной, её главный наследник Клод Картер между тем отсутствовал. Алин поискал его глазами ещё в церкви. На обоих слушаниях Клод умудрялся найти себе неприметное место за колонной или на нейтральной территории возле органа. Но здесь, на залитом солнцем кладбище, его видно не было. На участке стоял огромный викторианский ангел, немного наклонившийся на своём массивном постаменте, но указывающий пальцем вверх, как ангелоподобная Агнес из Давида Коперфилда. Алин подумал было, что Клод прячется за ним и выскользнет из укрытия, когда всё закончится, но нет, никаких признаков его присутствия не просматривалось. Это было непоследовательно с его стороны. Ожидалось, что он всё-таки появится. Не обнаружилось ли чего-то нового в предполагаемой деятельности Клода, связанной с контрабандой наркотиков, не напугало ли его это? Но если бы что-то в этом роде случилось, Алина проинформировали бы. Церемония закончилась. Брюс начал закапывать могилу. Ему помогал его ассистент, юнец шести футов росту. которого в деревне называли чокнутым Артив, так как все знали, что у него не все дома. Алин, державшийся в стороне, отошёл ещё дальше и стал ждать. Теперь все подходили к прунели, как умели выражали сочувствие и удалялись не слишком поспешно, но с чувством облегчения и жизнерадостности, которое охватывает человека после окончания церемонии погребения сколь угодно любимого покойника. Прунелла обменивалась с ними рукопожатиями, поцелуями и благодарила. Пара маркасов стояла позади неё, ещё чуть дальше, в Рике. Последним подошёл доктор Шрам. От Алина не укрылось, что Прунелла замешкалась прежде чем пожать протянутую им руку. Он услышал, как она громко и быстро произнесла, благодарю за чудесные цветы. Он отвечром пробормотал что-то нечленораздельное, и когда он отошёл, Прунелла повернулась к Верике. Алий двинулся дальше по дорожке, ведущей от кладбища к церкви. Она была с обеих сторон окаймлена цветами, лежавшими на траве, некоторые букеты в целлофановой обёртке, некоторые охапками, срезанные в собственных садах. А гигантский букет был профессионально составлен из красных роз и пионов. Алин прочёл прикреплённую к нему карточку: "От Б Эш. с любовью". "Мистер Алин", окликнула его пронела, подойдя сзади. Он быстро обернулся. "Очень любезно, что вы пришли. Благодарю вас. Какие у вас прекрасные манеры", ласково сказал Алин. Ваша мама должно быть замечательно вас воспитала. Она изумлённо взглянула на него и улыбнулась. Ты это слышала, Красная Вев спросила она, испустившись по ступенькам в церкви, отбыла в сопровождении троих своих опекунов. Когда викарий отправился в ризницу снять стихарь и на кладбище никого не осталось, Алин вернулся к могиле. Вот она и успокоилась, суперинтендант. И чтобы к этому не ни привело ничто, не потревожит её в этом последнем пристанище, сказал ему Брюс. Он поплевал на ладони. "Ну, парень, давай, чего пялишься?" Невозможно было определить, сколько лет чёкнутому Арти с его пробивающейся редкой бородёнкой и диким взглядом человеком. который без труда может раствориться в пейзаже и готов сделать это при первых же признаках опасности где-то между возрастом достижения половой зрелости и взмужанием после слов Брюса он принялся за работу с размеренной почти лихорадочной энергией швкающим хмылухим звуком полные лопаты тёмной рыхлой земли стали размеренно засыпать могилу Сибил Фостер А вы случайно не видели мистера Клода Хартера сегодня утром, спросил Брюс Алин. Брюс провёл на него быстрый взгляд. "Нет, я не видал, но в этом нет ничего необычного". "Он и яхама не шибко, Вадим. Да и сдаётся мне не больно-то спокойно у него на душе. Только всё равно позорно его голову не отдать ей последний долг". "Ага, я ему скажу". Чёрная это неблагодарность, со смаком вымолвил Брюс. И когда вы видели его в последний раз? Ну, когда точно не скажу. Я ж до одного места не съезжал, вы знаете. Дел у меня по горло, мотаюсь по округе. сплю я тут в квинтерне, но встаю ещё до восьми, а обедаю у своей вдовой сестры, миссис Блэк, бедняга. Она живёт вон там, в доме наверху холма. к квинтерун возвращаюсь к ужину и в постель, а она у меня в бывшей шофёрской комнате над гаражом. Ну, тут недалеко от того сарая, где вы его, так сказать, выкопали. И язвительно добавил Брюс. "Да, кстати", сказал Алин. "Мы ведём наблюдение за тем помещением, пока наблюдение это ещё затем". "Ох", раздражённо воскликнул Брюс. Ну, вы понятное дело, секрета не выдадите. Да, это в сущности формальность, небрежно заметил Алень. Обычное дело. Полагаю, мисс Фостер не забыла, что её мать собиралась перестроить часть того помещения под квартиру для вас. Она не забыла? Я бы не возражал, это уж точно. Потому как там, где я теперь живу, я чувствую себя как курица в клетке. Господи, прости. И мне осточертело слушать про свежую утрату. Свежую утрату, воскликнул Алин. Вы имеете в виду миссис Фостер? Брюс воткнул в землю лопату и уставился на него. "Я потрясён", сказал он наконец и поджал губы, чтобы продемонстрировать, насколько он потрясён. Сделал паузу, а потом добавил самым чепорным тоном, на какой был способен, Что вам такое вообще в голову пришло? Это даже как-то немного оскорбительно. А я-то имел в виду, что моя сестра недавно вдовела. Прошу прощения. Ох, ладно. Простительное недоразумение. Значит, про квартиру не забыли? Он помолчал, глядя на Алинов, потом сухо добавил: "Но вы же не поэтому охраняете помещение. Габриэль сказал Алин в ответ: "Вы знаете, что делал мистер Картер в той комнате утром, когда я первый раз пришёл к вам?" Габриэль со свистом втянул носом воздух. "Это просто, я же вам вчера сказал, шпигонил, пытался выяснить, что вы доискиваетесь у меня. Так он и сам это делал. Ага, озивался вокруг вроде как без цели, а делал ведь, что интересуется грибами." сказал, что в доме полиции. А когда услышал, что вы идёте, шмыкнул в дверь, как кролик, и закрыл её за собой. Не думайте, что я не знаю про уловки мистера Хартера, суперинтендант. Хозяйка рассказала мне про него, и миссис Джим тоже не смолчала. Когда люди его класса свёртывают с пути, с ними ой как трудно справиться. Ага. А никуда хуже, чем какой-нибудь рабочий парень, свернувший с прямой дорожки. Согласен с вами, а можете не сомневаться. Так вы не припомните, когда видели его в последний раз. Брёлся задумчиво, потянул себя за бороду и пробормотал: "Когда ж это было? Не сегодня. Я ушёл из сарая ещё восьми не было, а воротился к обеду, после помылся, И оделся прилично для похорон, и вдруг его осенило. А я скажу вам, когда это было? Вчера утром я столкнулся с ним в конюшенном дворе, и он спросил: "Не знаю ли я, как ходят поезда в довер?" Сказал, что не в амолта знакомой, и ему нужно будет его навестить. Он ничего не говорил о том, собирается ли он на похороны. На похороны. Постойте-ка. не скажу наверняка, но у меня такое впечатление, что он отпустил какое-то замечание, судя по которому собирался там быть. Вот и всё, что я могу припомнить. Подвёл итог Брюс и снова взялся за лопату. Помощник Брюса, который всё это время не издал ни звука и продолжал с неистовым усердием бросать землю, вдруг обрёл дар речи. Я его видел, громко произнёс он: обрёл, окинул его взглядом. По видел, кого? дурачок ласково спросил он. О его, про кого вы сейчас говорили? Обрёл едва заметно покачал головой, давая Алину понять, что едва ли стоит верить тому, что говорит этот долговязый и терпеливо поинтересовался. И где же? То в деревне уже почти стемнело. А вы, мистер садовник, копали тут могилу? И у вас была осветительная лампа. И где же ты был тогда, малыш Арти, слонялся в темноте по округе? Не, сказал Арти, сверкнув белками. Неважно, вклинился Алин. Где ты был, когда увидел мистера Картера? На углу стал Лень за кустами, а он шёл полон глень. Парень разразился типичным грубым хохотом деревенского дурня. Ох, я его здорово напугал. Он издал жутковатый визг. Вот так. А он и не понял, откуда. Я же сидел за кустами. Он до смерти напугался. И что он сделал, Артем, спросил Алин. "То не знаю", пробормотал Артем, вдруг утратив интерес к разговору. И куда он пошёл потом? "Не знаю". "Ты должен знать", рявкнул Брюс, "кончай копать". Когда он пошёл, я не видел, я ж был за кустами. Поднялся по ступенькам, видать, потому как я слыхал, как скрипнула дверь. А когда я вышел, он уже ушёл. Брюз закатил глаза и качая головой, посмотрел на Алину взглядом, который говорил безнадёжно. "Ты что хочешь сказать, Артиев?" терпеливо обратился он к парню. "Он шёл куда?" Я его не видал, хотя был там. Он мне на глаза не попадался. Он что же обошёл церковь и составил компанию покойнице. Это вызвало странную реакцию со стороны Арти. Он вдруг словно басиёжился и приподнял правую руку, словно хотел перекреститься, извечный защитный жест. Ты знаешь, тихо спросил Ален, что миссис Фостер прошлой ночью лежала в церкви? уставившись позосасывая под новы могилу Арти кивнул Я видал я видал как её несли по ступенькам почти шёпотом ответил он Это было до того как ты увидел идущего по улице мистера Хартера парень снова кивнул Слушай парень сказал Брюс а никто не собирается тебя ни в чём винить просто скажи нам куда пошёл мистер Хартер Арти захныкал Не знаю, я выглянул из-за кустов, да, а его уже не было. А куда ты пошёл? спросил Алин. Никуда. Он да, протянул Брюс и с видом едва сдерживаемого раздражения вернулся к работе. Но ты же должен был куда-то пойти, настаивал Алин. Спорим ты из тех, кто любит бродить по окрестностям в одиночестве? Ты же ночная птица, да, Арти? На лице парня появилось выражение самодовольства. "Ага", ответил он и покосившись на Брюса, добавил: "То я и сплю на улице ночью часто. А прошлой ночью ты тоже спал не дома. Ночь была тёплая, правда?" "Ага", небрежно признался Артем. "Тепло было. Я спал на улице. Где? Под кустами. В кустах у меня там место". То самое, где ты прятался, когда увидел мистера Картера. Ого, вдошевлённый воспоминаниями, он повторил свой устрашающий виск и сето расхохотался. Амбрюс, похоже, собирался уже сделать ему возмущённое замечание, но Ален остановил его. И после этого продолжил он: "Ты улёгся и заснул, так ведь?" Он ну, высокомерно подтвердил Арти. И с новой энергией взялся за дело. Когда-то его заметил, спросил Алин: "Ты не обратил внимания, во что он был одет?" "Ну я такого вообще не замечаю". А у него в руках что-нибудь было? Сумка или чемодан?" Не сдавался Алин. "Ну я такого не замечаю", угрюмо повторил Артем. Алин за спиной Арти сделал знак Брюсову и тихо спросил: Ему можно верить. Трудно сказать. Голова у него слабая, но в том, что он соображает, он не врёт, правдов соображает мало. Брюс понизил голос. Один лондонский поезд проходит тут в 5 минут 12-го, почтовый поезд с одним пассажирским вагоном останавливается в Большом Хинтерне. Туда пешком можно дойти за час, сказал он, твёрдо глядя в глаза Алину. В самом деле, спасибо, Брюс, не буду вас больше отвлекать, я вам очень обязан. Но когда Алин повернулся, чтобы уйти, Артем внезапно произнёс сердитым голосом, ни к кому конкретно не обращаясь: "У него на спине был мешок, поперёг, водушивлённый неожиданно сложившейся рифмой". Он продолжил: За спиной куль, а в руке редикуль, сумка то есть. Но ну вот же наконец обрадовался Ален и Арти хихикнул. За спиной куль, а в руке редикуль. О, господиев, неприязненно вздохнул Брюс и посмотрел на Арти. Ты прямо настоящий придурок, хоть и сообразительный. Помолчи и давай работой. Подождите секундочку, попросил Ален. И снова обратился к Арти. Ты спал на улице всю ночь, когда ты проснулся? Когда он пошёл домой? Ответил Арти, указав на возмущённого Брюса. Вы меня разбудили, мистер Садовник, очень уж близко прошли и свистели. Я мог и вас напугать ещё как, а мог кирпичём запустить, но я никогда закончил Арти состроив добродетельную мину Брюс тяжело вздохнул в крайнем раздражении Когда это было Арти ты наверное не знаешь да подзадорил его Алин А вот и знаю в 12 часы на церкви динь-динь 12 раз Это так спросил Алин у Брюса Он умеет считать только до 10 Девять было, когда я закончил. Долго же вам пришлось копать. Да, тут твёрдая глинистая жила проходит в 3 фута глубины. А потом сосновыми ветками надо было высполть внутри. Необычный, по ту сторонней, можно сказать, опыт. В деревнях к тому времени все уже спали. Совы ухали в деревьях, да летучие мыши метались туда-сюда вокруг лампы. А внутри церкви леди холодная в своём гробу, и я копаю ей могилу. Ага, жутковатая, скажу я вам, ситуация, неуютная в литературе, сказал Брюс тоном лектора. Такой эффект известен как готический. Очень я обрадовался, когда закончил наконец работу. Алин понизил голос, чуть ли не до шёпота. Как вы думаете, Это всё правда, что он спал в кустах и проснулся, когда я проходил мимо? Наверное, правда, такое могло быть. А что он видел Картера раньше, до того? Я склонен ему верить. Я сам его не видал, но и не мог с того места, где я находился, конечно, не могли. "Ну что ж, ещё раз спасибо", сказал Алин. Он вернулся к входу в церковь. спустился по ступенькам и нашёл Фокса, поджидавшим его в машине. "Обратно в Квинтерн", сказал Ален. "Поиски противного клода начинаются с удвоенной силой". Усмехнулся откив. "Сейчас ещё рано делать выводы, хотя Брюс так считает". "Да ну его к чёрту", с неприязнью в голосе сказал Фокс. "А что там за история?" Алин пересказал ему свой разговор с Брюсом и Арти. "А вот так-так", задумчиво произнёс Фокс, когда он закончил. "Значит, наш парнишка спогнул его. Оно это совсем другой коленкор. А мы должны будем, разумеется, принять во внимание и Дуверскую версию. Но мне она не очень-то по душе. Если он рассматривал Дувер как конечный пункт побега, Не стал бы расспрашивать Брюса про поездов. Он ведь не дурак. Тем не менее, проверить надо. Кажется, он как-то связан с магазином канцтоваров в Саутгемптоне. Но, допустим, мы его настигнем. А что мы можем ему предъявить? Правильный вопрос. У нас нет ничего, чтобы получить ордер на арест, а без ордера мы можем задержать его максимум на 1-2 дня по подозрению в контрабанде наркотиков. Но эта тема, похоже, уже выдохлась. Не можем же мы пречтить его за тот, что он разворил старый очаг в заброшенной комнате на конюшенном дворе своей мачехи. Неужели парень не нашёл там ничего существенного? У вас есть что-то на уме, мистер Аллинг? Не знаю, Фокс, не знаю. В каком-то смысле, может быть,